Начальник полиции возобновил свои многотрудные поиски противника, но Генри не склонен был затягивать эту столь мучительную по своей напряженности игру. Он дождался, когда последняя хорда свела его и начальника полиции лицом к лицу. Дождался, когда дуло ружья поднялось на уровень его груди в нескольких дюймах от сердца, и тогда, быстро присев, чтобы ружье оказалось выше его, громовым голосом крикнул «Огонь!». Это было так внезапно, что начальник полиции невольно спустил курок, и пуля просвистела над головой Генри. Сверху раздался взрыв аплодисментов. Это бурно аплодировали люди в холщевых рясах. Начальник полиции сорвал с глаз повязку и увидел перед собой улыбающееся лицо противника. «Отлично! Бог сказал свое слово», — объявил предводитель разбойников, спускаясь в яму. Тот, кого не тронула пуля, невиновен. Остается испытать другого. «Меня?» — не своим голосом взвизгнул начальник полиции, потрясенный страхом и неожиданностью. «Поздравляю, шеф», — с усмешкой сказал Генри. «Вы действительно пытались уложить меня. Теперь мой черед. Давайте-ка сюда ружье». Но начальник полиции, ослепленный своей неудачей и гневом, Забыв, что ружье было заряжено всего одной пулей, с проклятием ткнул дулом прямо в грудь Генри и нажал гашетку. Курок щелкнул с резким металлическим звуком. «Отлично», — сказал предводитель, отбирая у него ружье и перезаряжая его. «О твоем поведении будет доложено. Испытание продолжается. Только теперь сразу видно, что ты не избранник божий». «Точно раненый бык на арене?» ищущий куда бы укрыться и в отчаянии озирающий амфитеатр полный безжалостных лиц начальник полиции посмотрел вверх и увидел лишь ружья разбойников торжествующие лица леонсии и фрэнсиса любопытные физиономии своих жандармов и налитые кровью глаза плантаторов какие бывают у зрителей наблюдающих бой быков легкая улыбка промелькнула на сурово сжатых губах предводителя Когда, вручив ружье Генри, он стал завязывать ему глаза. «Почему вы не велите ему стать лицом к стене, пока я приготовлюсь?» — спросил начальник полиции, и серебряный колокольчик зазвенел в его дрожавшей от ярости руке. «Потому что он человек, угодный Богу», — был ответ. «Он выдержал испытание. Значит, он не способен на вероломный поступок. Теперь ты подвергнешься Божьему суду». Если ты человек правдивый и честный, змея не причинит тебе никакого вреда. Таков промысел божий. Начальник полиции был куда более ловким в роли охотника, чем в роли дичи. Стоя напротив Генри, он пытался не шевелиться, но когда дуло ружья начало приближаться к нему, нервы его не выдержали, рука дрогнула и колокольчик зазвенел. Ружье почти перестало двигаться. Лишь дуло его зловеще колебалось, улавливая направление звука. Тщетно старался начальник полиции унять дрожь в руке, чтобы колокольчик не звенел. Он продолжал звенеть. Тогда шеф в отчаянии отшвырнул его в сторону, а сам ничком упал на землю. Но Генри, услышав звук падающего тела, опустил ружье и нажал курок. Начальник полиции взревел от боли. Пуля пробила ему плечо. Он поднялся было на ноги, но тут же с проклятиями снова растянулся на земле и так и остался лежать, продолжая изрыгать проклятия.